Глава двадцать третья. Не знаю, что на меня нашло, но я решила подъехать к телеграфу. В душе теплила смутная надежда встретить мордоворота. В воскресенье в 10, говорилось в записке, если он хоть немного обеспокоен моей судьбой, обязательно должен появиться во всяком случае. Мне этого хотелось. Поймать попутку оказалось делом несложным. Минут через 40 мы уже ехали по Москве, но на Кутузовском попали в капитальную пробку. Выскочив из машины на углу,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 Может, у меня здесь свидание назначено. Хватит болтать. Ты приехала отдать мне свой портфелечек? Я с самого начала не сомневался в том, что ты умная девочка, не хочешь умирать, правда, Света? В бок мне упёрлось что-то твёрдое. Скосив глаза, я увидела пистолет. Однако наглость ему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 на людей. Это заметно. Кончай хорохориться. Сейчас потихому прострелю тебе бочину, а потом закричу, что девушке стало плохо, толпа сбежит, и больше меня никто не найдёт. Что ты от меня хочешь? Обречённо спросила я. Деньги, милая. 50.000 долларов. И ты свободна, как птица.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 И дурак-то гдеется. Где же ещё ему быть, если он находится на Павелецком вокзале? Эх ты, не могла нормальное место найти, место как место. Поехали на метро, сурово произнёс Роман. Действуем тихо и осторожно. Машина у меня заметная, привлекать к ней внимание нечего. Тогда может ты уберёшь пистолет? А то я как-то неловко себя чувствую. Я что, на дурака похож? Пистолет будет в кармане со взведённым курком. Ты пойдёшь впереди. И запомни, если крикнешь или позовёшь на помощь, когда мы будем проходить мимо ментов, я стреляю без предупреждения. Усекла? Усекла. Ну вот и замечательно. А да, вот ещё что. Лицо попроще сделай, а? А то на тебя без слез не взглянешь. Расслабься и надень улыбку. О, терпеть не могу, деревянные лица. Ты башку-то где разбила? Глядя на мой лоб, спросил он. Ночью. А какую-то корягу стукнулась, когда от тебя убегала, — соврала я. Аккуратнее нужно бегать по ночам. Аккуратнее стрелять надо было. Попал бы...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 Тела ищут. Ну и что? Нашли? Прищурилась я. Нет пока. А что там искать? Он её недалеко от берега утопил, язвительно произнесла я. Я ведь всё видела. Видела? Вот и заткнись. А то без глаз останешься. Так что ж дальше? Менты говорят,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 Я посмотрела на Романа и стараясь придать голосу твёрдость, произнесла: мне нужны гарантии. Какие? удивился он. Я хочу быть уверенной в том, что ты навсегда уберёшься из моей жизни, экономист Харенов. Сейчас я тебе такие гарантии дам, усмехнулся Роман, ткнув пистолетом в бок. Давай. ете «Не ней резину ещё полслова и я стреляю без предупреждения ты меня уже достала всхнув слёзы я набрала код ячейка не открылась ты что здесь дурочку разыгрываешь разозлился роман кажется я забыла порядок цифр понимаешь с памятью у меня плоховата Слишком много времени прошло, а бумажка, на которой я цифры записывала, потерялась. Ну ты, титюха, может ты в этот код что-то личное заложила? забеспокоился Роман. Ну, например, многие даты рождения накручивать. Нет. Я так никогда не делала. Я произвольно цифры набирала. Представляешь, что будет, если я их не вспомню?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 Пролетев в 2 миллиметрах от моей щеки пуля, как картонку пробила металлическую дверь. Ну. Теперь пощады не жди. Схватив меня за волосы, Роман приставил дуло к исцарапанному лбу. "Пусти, пожалуйста, пусти!" Как он это мне произнесла, я считаю до 3. либо ты вспоминаешь кот либо я стреляю 1 2 роман, роман миленький подожди мне надо сосредоточиться я я вспомню я я обязательно вспомню вспоминай взревеял он на сей раз щелчок раздался откуда-то сбоку роман закатил глаза и с грохотом упал на пол онемев от ужаса я повернула голову и увидела